Глава 4. Подрывники. Взрывы на железных дорогах Ковельского узла начались в дни, когда немцы развернули наступление в районе Курск-Белгород. До 70 эшелонов в сутки проходило к фронту по линиям, на которые вышли наши подрывники. Поезда шли со скоростью 40-50 км в час. Точно по графику, составленному немецкими диспетчерами. С начала июля диспетчерские функции присвоил себе штаб нашего соединения. Но диспетчерские распоряжения давались машинистам паровозов не в виде письменных приказаний и даже не при помощи световой сигнализации. Наши диспетчеры-подрывники регулировали движение на железной дороге с помощью мин. Не подчинявшиеся им эшелоны Сбрасывались под откос. С 7 июля, когда раздались первые два взрыва, до 1 августа на веренном нам узле железных дорог было подорвано, сожжено и частично разрушено 65 поездов. Скорость движения снизилась до 25-30 км в час. Отныне по ночам поезда стояли на крупных станциях под охраной больших гарнизонов, Тем самым пропускная способность узла и всей железной дороги резко сократилась. В складах и в вагонах застряли сотни тысяч тонн зерна и другого продовольствия, заготовленного для отправки в Германию. Но что еще важнее, людское пополнение для фронта немецкие солдаты и офицеры сутками просиживали на станциях. Но что еще важнее, людское пополнение для фронта Немецкие солдаты и офицеры сутками просиживали на станциях. Составы с боеприпасами, танками, орудиями и другим военным грузом стояли на запасных путях, подолгу дожидаясь своей очереди на отправку. С начала августа подрывалось ежедневно до 10 эшелонов. Как первые наши крупные бои на Черниговщине привлекали к нам внимание всех жителей, создали нам славу и вызвали мощный приток людей. Так и здесь взрывы всполошили весь народ. Весть о том, что на железных дорогах то и дело происходят крушения, быстро пронеслась по области. Охота за вражескими поездами увлекла и другие партизанские отряды. Люди из соединения дяди Пети, героя Советского Союза Бринского, Раньше редко выходили на железную дорогу, а в августе и они подорвали несколько эшелонов. Отзвуки взрывов на Ковельском узле прозвучали и в белорусском Полесье, и на Житомирщине, и за Бугом в Польше. И вот пошел к нам люд со всех сторон. Приходили одиночки, приходили группы бежавших, пленных, целые отряды, пожелавшие влиться в наше соединение. И все но решительно все хотели принять то или иное участие в действиях на железной дороге. Между партизанами начались споры о том, кому принадлежат те или иные участки железной дороги. Еще до нашего прихода в эти места, в районе Киверцы-Лыка, располагался отряд «Медведева». Туда теперь пришел Болицкий, самый, можно сказать, ярый наш подрывник. «Медведеву же», Ловцу немецких генералов, как его называли партизаны, нужна была тишина. Он нанес визит Болицкому и сказал, что надо, мол, вам отсюда перебираться. Место занято. А если, дескать, станете возражать, если увижу на подходах к железке ваших людей с столом и прочей музыкой, извините, буду принимать свои меры. Заявил свои претензии и дядя Петя. Он считал что в том районе, где располагается его отряд, он хозяин всех сел, местечек, всех дорог, как железных, так и шоссейных, словом, всего недвижимого и движимого имущества, включая солдат и офицеров противника. Так что, если бы мы совершили на его территории налет на немецкую комендатуру, он тоже поднял бы шум. Вскоре мы примирились и с Медведевым, и с дядей Петей, Правда, не без вмешательства украинского штаба. В августе, в дни, когда я находился в инспекторской поездке, разъезжал по своим батальонам, прибыли в Лобное командир Ровенского соединения «Бегма», его комиссар Кизя и еще кто-то из их штаба. Ждали-ждали и уехали. Просили передать мне и дружинину, что просят в гости».